Глава десятая Беседа с Софией затянулась почти до обеда. Разговор выдался очень содержательным и для меня очень полезным. Оказалось, что она знает обо мне практически все. Я-то не помню всех дней, когда она была рядом со мной. Кто же знал, что их на самом деле было так много? Такое ощущение, что проще посчитать дни, когда Вороновой не было. Во время разговора мне казалось, что я разговариваю со своей тенью, которая все это время ходила вслед за мной. И однако один момент ей был все таки неясен. Что такое тени-дом? С лакремозой она была знакома и по нашим разговорам с ведьмой догадалась, что та не из этого мира, а совсем из другого места, которое называлось «Тени-дом». Вот только что это такое, она так и не поняла. Пришлось объяснить. Два раза. Полного понимания я, понятное дело, не добился, но что-то для себя она уяснила. Вот только пока не стал говорить ей, откуда у меня такая способность появилась. Придумал, что случайно обнаружил эти знания в одной древней книге, еще когда двенадцатилетним пацаном был. Попробовал, и все получилось. Вот с тех пор как-то так оно и пошло. Судя по взгляду Софьи, она мне не очень-то поверила. Но вопросов больше не задавала. Наверное, опасалась, что мои разговоры с пустотой все таки не очень хорошо. Так что лучше меня не нервировать лишний раз. Переживала, что я из мирного психа могу внезапно превратиться в буйного. Тем более, что каждый раз, когда я ходил в тени дом, В комнате оставалось мое неподвижное тело, и Воронову это явно пугало, особенно поначалу. После моих объяснений я увидел облегчение в ее глазах. До этого девчонка считала, что я впадаю в какое-то состояние типа транса, а потом внезапно прихожу в себя. Думала, что это как-то связано с моими необычными способностями и особым даром. Постепенно перешли к вопросам, которые меня интересовали еще утром. С ней же теперь нужно что-то делать. «Основную часть времени я бы хотела проводить в форме птицы», сказала Софья в ответ на мой вопрос о том, как она видит дальнейшее развитие ситуации. «Что прикольного быть вороном?» Честно говоря, она меня порядком удивила. Я думал, что она все эти годы только и мечтала о том, чтобы вновь превратиться в человека. Кстати, оказалось, что для трансформации ей не нужна вся энергия вороньего амулета достаточно гораздо меньшего количества по крайней мере теперь мне пришлось помучиться чтобы полностью его наполнить потому что так работал артефакт чем больше времени прошло между трансформациями тем больше энергии ему нужно если это происходит более- менее регулярно то ее требуется гораздо меньше однако она все равно была нужна поэтому нужно подумать над источником ее постоянного пополнения как ни крути а теперь мне это понадобится. Но на этот счет у меня были кое-какие соображения. Правда, с началом учебы времени для этого будет меньше, однако выхода нет. Придется как-то выкраивать. «У меня тоже есть мысли по этому поводу, мой мальчик», — поделился со мной Дориан. «Но об этом попозже». После моего вопроса про ворона Софья нахмурилась и кивнула. «Согласна. человеком быть интереснее. Если бы ты знал, сколько всяких вещей мне хочется попробовать и ощутить. Вокруг так много всего, что я только видела». Она вздохнула. «Однако вороном мне будет намного безопаснее. Когда я окажусь в форме человека, чернопятого будет легче убить меня». Она посмотрела на меня своими карими глазищами, которых запросто можно было утонуть. «Мы с тобой оба темные маги. Одной крови можно сказать. Но ты намного сильнее меня, поэтому я очень не хочу встретиться с Макаром в тот момент, когда буду человеком», — сказала Воронова и грустно улыбнулась. «До сегодняшнего дня каждый раз встреча с ним заканчивалась моим бегством. Лишь чудом я жива до сих пор». «Наверное, у тебя очень сильный ангел-хранитель». «Угу, я тоже так думаю», — она посмотрела на потолок. «Отец с дедом Лукьяном за мной присматривают» да определенная логика в ее словах была будучи птицей она была в большей безопасности я же не смогу рядом с ней круглосуточно находиться кстати об этом софья у меня к тебе вот какое предложение ты можешь жить здесь а когда захочешь будешь превращаться в человека у нас на втором этаже еще одна комната свободная есть можешь ее занять сказал я После моих слов глазищи у девчонки стали еще больше, раза так в два. Как это? А твой дед? Удивленно спросила она и склонила голову на бок. У нее этот жест часто проскакивал, точно как Корвин голову то в одну сторону клонит, то в другую. Поначалу я каждый раз обращал на это внимание, но сейчас уже привык. Что, дед? Мы ему все расскажем. У меня мировой дед, он все поймет, ответил я. Это будет самый идеальный вариант, сама подумай. Будем с тобой гулять иногда, я тебя с друзьями своим познакомлю. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Так и сидела, молча пару минут, пока обдумывала мои слова. «И как ты меня представишь?» «Как дальнюю родственницу, само собой. Скажу, что ты моя сестра троюродная, приехала погостить. Что тут такого?» «Угу, понятно», — кивнула она и прищурилась а своему другу из тайной канцелярии, Василию Юрьевичу Голицыну, тоже как сестричку представишь. «До этого еще дожить надо, чтобы дракон начал выяснять, кто ты такая», — ответил я. «Но когда спросит, тогда и будем думать. Я бы на твоем месте больше о Чернопятого беспокоился, чем о Голицыне». На самом деле об этом я тоже подумал и был уверен, что дела ее отца никак к ней не относятся. Зря она переживала. Кто будет выяснять о ней? Самое главное с этим Макаром разобраться. Все остальное по сравнению с этим ерунда. Но а если все-таки будут вопросы, то для этого знакомых у меня хватает, чтобы ситуацию разрешить. Вон дядя Игнат, например, или Лёшкин отец. В крайнем случае, на прием к Романову запишусь, чтобы все ему рассказать. Он ведь тоже считай, мой знакомый уже. Казнить-то ее точно никто не станет. «Ты знаешь, что-то в этом есть», — сказала она после довольно долгого обдумывания. «Мне нравится твоя мысль. Вот только ты уверен, что деду эта идея понравится?» «Конечно понравится. Ты что, моего деда не знаешь?» «Да знаю, но вдруг...» По ее лицу было видно, что она очень волнуется. «Не переживай», — отмахнулся я. «Лучше подумай, что тебе на обед привезти и какие вещи в торговом центре купить». «В смысле?» — Ну, есть же нам нужно что-то, правильно? И ходить тебе в чем-то нужно, — я кинул взглядом ее халатик. — Не будешь же ты по дому все время в халатике ходить? Вот это одет точно не одобрит. — Зря ты так, Макс, — встрял в разговор Дориана. — Пусть бы себе ходила пока. Отличный халатик. Приехал бы дед, тогда и гардероб ей бы обновлял. — По улицам у нас в средневековых кожаных костюмах тоже не ходят, — сказал я. А то я не знаю, в чем сейчас по улицам ходят, улыбнулась она. Я бы тоже с тобой в торговый центр хотела попасть. Кто знает, что ты там для меня выберешь? Вот же. По-моему, все девчонки одинаковые. Такое ощущение, что слово магазин обладает для них каким-то мощным магическим эффектом, который действует на них безотказно. Успеешь еще, пообещал ей. Ничего такого и тебя выбирать не собираюсь. «Джинсы, кроссовки и футболку. Ну и для дома что-нибудь типа спортивного костюма. Платье потом сама себе выбирать будешь». «Ну хорошо, договорились», — сказала она. Затем наклонилась поближе и крепко обняла меня. В этот момент я почувствовал запах своего собственного шампуня и автоматически отметил, что это не дело. Девчонки должны девчачьими шампунями пахнуть. Надо будет и для ванной купить ей что-нибудь подходящее». Спасибо тебе за все, Максим, прошептала она, а затем чмокнула меня в щеку. Если бы не ты, я бы погибла в тот раз, замерзла бы в снегу. Не за что, смущенно ответил я и обнял ее в ответ. Так мы с ней сидели пару минут. О чем думала она, я не знаю, а вот я поймал себя на мысли, что на самом деле испытываю к ней какие-то необычные чувства. Вот только родственными они были или нет, я пока не разобрался. Давненько я не катался по магазинам в таком прекрасном настроении, какое было у меня сегодня. Куда девалось чувство, будто я отрабатываю какую-то повинность. Все было как раз наоборот. Мне очень хотелось порадовать Софью, поэтому я бегал по магазинам, не жалея сил. Должно же быть у девчонки хоть что-то хорошее в жизни. До сих пор у нее с этим была напряженка, и мне хотелось изменить текущую ситуацию. Очень хотелось. Я хоть и обещал купить ей всего по одному экземпляру, в итоге решил, что не случится ничего страшного, если вещей будет немного больше. Вооруженный тщательно снятыми с нее мерками, я ходил по магазинам в поисках вещей, которые мне понравятся. Это оказалось, ой, как непросто. Она была стройной девчонкой, и очень скоро выяснилось, что как раз для ее фигуры вещей в магазинах больше всего. Так что мне пришлось изрядно потрудиться, пока я выбирал, на мой взгляд, самое лучшее. Меньше всего времени ушло на джинсы и кроссовки. Я взял по две пары того и того в разных цветах. Пусть сама выбирает, что ей понравится, пока я еще не знал ее вкусов. Намного больше времени ушло на футболки. Здесь оказалось все не так просто. Добавился такой важный параметр, как размер груди. Как раз эта мерка была снята не мной, поэтому я не был уверен в точности замеров. Кто его знает, как там в старину мерки снимали. Может быть, сейчас девчонки совсем по другим стандартам к этому всему подходят. В итоге я стал обладателем трех футболок, каждая из которых была хороша сама по себе, но все очень разные. Одна такая, которая предпочитала Кремоза, другая — совсем не броская, темного цвета, ну и третья, что-то среднее между ними. Надеюсь, Софья найдет, что из этого выбрать. Кстати, будет очень интересно посмотреть на процесс. Судя по характеру Корвина, она не должна быть слишком капризной. Вредной иногда это да, но не вздорный. По идее, особых изменений произойти не должно, но кто его знает? Может быть, когда она из птицы в человека превращается, у нее что-то с мозгами происходит? Девчонки ведь вообще странные сами по себе. А здесь особый случай. Можно сказать, исключительный. Ну, а когда я выбирал ей спортивный костюм, в котором она будет по дому ходить, Дориан отмочил вот что. А спать она, по-твоему, тоже в спортивном костюме будет? В каком смысле? белье нижнее нужное, — ответил он. Причем не только трусики, насколько я успел заметить. Офигеть. Вот только нижнее белье я еще не покупал. Как это делается-то вообще? И как на меня продавцы в магазине будут смотреть? Нормально будут смотреть, заверил меня Мор. Кто там знает, кому ты что покупаешь? Может быть и правда, сестре, на подарок. Ага, сестре, как же? Такие подарки сестрам не дарят, я так думаю. «Но скажи, что ворону покупаешь. Весело будет». Еще бы. Даже не сомневаюсь», — сказал я. И в этот момент прямо передо мной появилась вывеска магазина нижнего белья. Вообще-то, Дориан прав. Не в спортивном костюме же ей спать. Блин, зараза такая. Что она обо мне подумает, если ей трусы куплю? Что ты нормальный парень, который позаботился о том, чтобы ей было удобно. Вот что она подумает». «Ты знаешь, насколько я знаю женщин, они любят, когда о них заботятся». «И когда им трусики покупают тоже?» — погрызнулся я. «А то. Это они больше всего остального любят. Поверь, мой мальчик, я тебе не вру». «Эх, чего не сделаешь ради старого друга? Вот если бы она раньше была не корвином, а просто девчонкой, то хрен из два я бы пошел в этот магазин». «Само собой», — поддержал меня Дорин. «Заходи смелее. Дам тебе пару дельных советов. Я в этом деле очень большой специалист». «Ты во всем большой специалист», — сказал я и распахнул прозрачную дверь магазина. Да все про все мне потребовалось всего несколько минут. За целый день это была моя самая быстрая покупка в торговом центре. Возможно, даже не за сегодня, а за всю жизнь. Красный, как рак, я вышел из магазина с пакетом в руках и надеждой на то, что меня никто из знакомых не видел. Слава богу, сейчас каникулы, в другое время здесь обязательно была бы пара учеников из Китера, Причем, скорее всего, учениц. Мне кажется, некоторые из них вообще чаще бывали в торговом центре, чем в школе. Ну вот и все. А ты переживал. Утешал меня Дорин, пока я быстрыми шагами удалялся подальше от этого магазина. Теперь ты просто станешь ее героем. Ох уж мне эти геройские дела. Я от них скоро прятаться начну.